Глава 33 Джульетта стояла за углом здания Вестника Труда, прячась в тени стены. Она нашла небольшой участок травы рядом с ржавой дверью чёрного хода. Здесь стена укрывала вьющееся растение, свисающее прямо над головой Джульетты. Она стояла неподвижно, как статуя, и тусклыми глазами смотрела прямо перед собой. «Джульетта! О, Боже!» Джульетта стояла здесь, потому что она обнаружила труп. Это была жертва помешательства, пожилая женщина с горлом разорванным в клочья. Она продолжала стоять на этом месте ещё и потому, что не знала, что делать, и делать ли что-то вообще. Достаточно ли будет убить Джана Гутао? Джульетта повернулась, увидела свою кузину и выдохнула. Кэтлин в ужасе прикрыла рот рукой и поёжилась, нырнув под сень в юнка. «Я отвечу тебе до того, как ты задашь мне вопрос». сказала Джульетта. «Я нашла её уже мёртвой. Ты принесла глушитель?» «Да, вот». Кэтлин отдала Джульетте один из пистолетов с глушителями, не сводя глаз с мёртвой женщины, лежащей у стены. «А где Розалинда?» спросила Джульетта и посмотрела поверх плеча Кэтлин, словно ожидая, что вторая кузина просто немного задержалась. «Она не смогла прийти», ответила Кэтлин и с трудом оторвала взгляд от мёртвого тела. «Она нужна в кабаре. Было бы слишком подозрительно, если бы она вдруг ушла». Джульетта кивнула. «Она бы предпочла иметь рядом ещё одного человека, которому могла доверять, но тут уж ничего не поделаешь». «Ты можешь рассказать мне, в чём дело?» спросила Кэтлин. «Я всё написала в записке», ответила Джульетта. «Сегодня эпидемии помешательства будет положен конец». «Но, Джульетта, не можем же мы штурмовать эту твердыню коммунистов вдвоём? Пусть это всего лишь здание газеты, но я не сомневаюсь, что здесь есть оружие». Джульетта поморщилась. «Ах ты об этом!» Заметив трёх парней, идущих к ним по тротуару, она подняла руку, чтобы привлечь внимание Ромы. «Не паникуй, я всё объясню тебе потом». Кэтлин стремительно повернулась. Когда её призывали не паниковать, Её всегда охватывала паника. Она попятилась, когда маршал Сео улыбнулся ей и помахал рукой. Венедикт Монтеков схватил его за руку и опустил её. Трое белых цветов подошли к стене, увитой плющом, и Рома бросил Джульетте платок. Она ахнула и сделала вид, будто её сдавленный вскрик, вызван этим внезапным броском, а не тем, что Рома подошёл к ней так близко, что почти коснулся её плеча. «Чтобы ты закрыла своё лицо!» пояснил он. Он держал в руках ещё один платок для той же цели. «Ведь мы как-никак сыграем роль палачей?» «Ох!» Венедикт и Маршал насторожились. Но опасности не было. Во всяком случае, не здесь. Рома просто увидел мёртвую женщину. «Как она попала сюда?» пробормотал Венедикт. «Должно быть, она тут работала», ответил Маршал, ткнув большим пальцем в сторону здания газеты. «Будьте осторожны. Возможно, здесь вот-вот случится вспышка этой заразы». Рома хмыкнул, но ничего не сказал. Возможно, со стороны Джульетты было немного жестоко привести их всех сюда, где лежал труп, но им было необходимо увидеть это прежде, чем войти внутрь. Необходимо знать, что стоит на кону. Жизнь одного виновного — забесчётное множество невинных. Жизнь одного виновного ради того, чтобы спасти город». Возможно, именно такой выбор Роме надо было сделать четыре года назад, если бы только Джульетта была тогда более виновной. Тогда её смерть стоила бы того. «Перестань», — велела она себе. В её ушах шумела кровь. «А что, если этот звук услышат остальные? Что, если всякий раз, когда она будет открывать рот, сердце будет оглушительно стучать прямо у неё из горла?» Джульетта взяла себя в руки. Ей доводилось побеждать куда более опасных противников, чем громкое сердцебиение. «Сейчас или никогда?» Джульетта кашлянула. «Кому-то надо будет подежурить у задней стены здания. Джан Гутао может выпрыгнуть из окна». Рома сделал знак Венедикту и Маршалу, и они молча поспешили к задней стене. «Кэтлин!» Кэтлин встрепенулась. «Тебе надо будет поднять на первом этаже такой переполох, чтобы никому не пришло в голову помешать нам добраться до второго этажа и проникнуть в кабинет Джана Гутао». Кэтлин кивнула и, достав второй пистолет, сделала вдох и снова кивнула. «Я подам вам знак, так что держите ушки на макушке», — сказала она. «Джульетта, надеюсь, что ты знаешь, что творишь». Она вышла из-под сени Юнка и поспешила прочь. «Боже, надеюсь, что так и есть». «Что касается нас?» Джульетта повернулась кроме и повязала платок, закрыв нижнюю часть лица. «Ты готов?» «Да». В здании раздался оглушительный выстрел. Затем один за другим послышались ещё три хлопка. Звон разбитого стекла, испуганные крики. «Пошли». Они поспешили к парадному входу и смешались с толпой. Кэтлин нигде не было видно, но это могло означать только одно — она уже успела удалиться. Вокруг царила суматоха, но не паника. Работники газеты в относительном порядке спешили к выходу, не замечая Рому и Джульетту, которые торопливо пробирались к лестнице, идущей наверх. Стало быть, они не станут помехой. Но помеха обнаружилась на втором этаже. Перед дверью кабинета Джана Гутао стояли двое мужчин. Возможно, им приказали охранять её. Возможно, Джан Гутао знал, что его попытаются убить. «Нет», <свят> — прошептал Рома, когда Джульетта подалась вперёд. «Мы не можем их убить». «Какое у вас дело?» — осведомился один из мужчин. «Они мешают», — прошепела в ответ Джульетта. Охранники насторожились. Лица Ромы и Джульетты скрывали платки, а в руках они держали пистолеты. «В ноги», — предложил он. «Нет в живот». «Джульетта!» Хорошо. Прицелившись, она безжалостно всадила по пулю в верхнюю часть бедра каждого из охранников. Они с истошными воплями упали на пол, и она резко распахнула дверь кабинета. «Берегись!» — Рома оттолкнул её, и тут же в косяк, где только что находилась её голова, вонзилась пуля. Джан Гутао стоял за своим письменным столом, направив на них пистолет. По его лицу струился пот, глаза были широко раскрыты. «Что я вам сделал?» Он узнал их. Ещё бы. Какой-то там платок не мог помешать ему узнать Джульетту Цай. «Что вы имеете против меня?» «Ты сотворил эту заразу!» — крикнула Джульетта. «Я не понимаю, о чём вы! Я не имею никакого отношения к...» Джульетта выстрелила. джангу Гутао опустил глаза и посмотрел на красное пятно, расплывающееся на его белой рубашке. «Не надо!» — прошептал он. Пистолет выпал из его руки, и вместо того, чтобы потянуться к нему, он взял со стола фотографию пожилой женщины, его мать. «Не надо. Я ничего вам не сделал». «Ларкспур нам всё рассказал», — сурово ответил Рома, глядя на фотографию в руке Джана Гутао. «Нам жаль, но другого выбора у нас не было». ларкспор прохрипел Джан Гутао, рухнув на пол. «Этот шарлатан? Что он мог сказать?» Джульетта выстрелила опять, и коммунист умолк. Его кровь пропитала фотографию, и бесстрастное лицо его матери исчезло из виду. Джульетта медленно подошла к его телу и пинком перевернула его на спину. Его глаза уже остекленели. Она отвернулась, засовывая пистолет в карман». Пожалуй, этот момент требовал большей торжественности. Возможно, ей следовало бы принять более мрачный вид, но в комнате остро пахло кровью, и ей хотелось побыстрее убраться. Борясь за правое дело, она могла быть хладнокровной убийцей. «Сюда кто-то идёт», — бросил Рома, глядя на дверь. С лестницы доносились шаги. «Прыгай в окно». Джульетта залезла на подоконник и подозвала маршала и Венедикта, которые вздрогнули, увидев в окне её, усеянную каплями крови. «Маршал все лови меня!» — крикнула она и спрыгнула вниз. Маршал едва успел подхватить её. «Спасибо!» В здании завыла сирена, и Рома, быстро вылезший из окна, уцепился за карниз, затем разжал пальцы и с глухим стуком спрыгнул на траву. «Вы сделали дело!» — тут же спросил Венедикт. «Чудовище мертво?» Рома кивнул. И тут из-за угла, часто и тяжело дыша, выбежала Кэтлин. «Почему вы не убили его?» — крикнула она. «Я же видела, как вы поднялись на второй этаж!» Джульетта удивилась. В свете солнца было видно, что на руках её краснеет кровь. «О чём ты?» — недоуменно спросила она. «Я прикончила его?» «Значит, это не сработало», — прошептала Кэтлин. «Помешательство продолжает распространяться». «Послушай!» Издания Из доносились крики. За ними последовали выстрелы. «Нет!» прошептала Джульетта. «Не может быть!» Она бросилась бежать к парадному входу. Кто-то позвал её, кто-то попытался схватить её за локоть, но она продолжала бежать обратно к месту преступления. Ей не пришлось толкать двери. Через стеклянную филёнку она увидела, как трое работников газеты вцепились в свои горла, и рухнули на пол. Нет, в ужасе пробормотала она. Нет, нет, нет. Она пнула белую стену, оставив на ней грязное пятно. Их план не сработал. Джульетта пошли. Кэтлин схватила её за руку и потянула за собой за секунду до того, как из дверей начали выбегать люди. Но Джульетта не могла сдвинуться с места. Краем глаза она видела, что белые цветы наблюдают за ней. но у неё не было сил. Колени подогнулись, и она упала на траву. «Бежим!» Послышались полицейские свистки. Должно быть, кто-то в здании вызвал полицию, услышав выстрелы. «Бегите и затеряйтесь в переулках!» приказал Рома Венедикту и маршалу. «Встретимся на крыше нефритового дракона». Ресторан «Нефритовый дракон», расположенный в двух кварталах от них, был самым высоким зданием на этой улице, И там всегда было полно народу. Пользуясь многолюдностью больших ресторанов, бандиты нередко поднимались на их крыши, чтобы вести с них наблюдение Венедикт и Маршал пустились бежать, а Кэтлин повторила. «Джульетта, пошли!» Но та продолжала стоять на коленях. «Ты иди, Кэтлин, и продолжай действовать согласно плану». «А как же ты? Они могут арестовать тебя, но не меня». Они не посмеют. Кэтлин посмотрела на свою кузину, потом перевела взгляд на Рому, который тоже не сдвинулся с места и продолжал стоять, сложив руки на груди. «Будьте осторожны», прошептала она, и прежде чем трое полицейских подошли достаточно близко, бросилась прочь. «Именем закона? Валите отсюда», сказал Рома по-русски. Полицейские явно не поняли его, но в этом не было нужды. Они сразу же узнали в нём наследника белых цветов и переглянулись. Затем они молча попятились и поспешили туда, куда побежали Венедикт Маршал, продолжая надеяться, что им всё-таки удастся кого-нибудь арестовать. «Джульетта», — сказал Рома, когда полицейские скрылись из виду, — «ты должна встать». Но она не могла пошевелиться и не хотела. Её ярость прошла, и теперь ею овладело тупое оцепенение». Она так долго поддерживала огонь в своей груди, что не заметила, как там всё выгорело дотла. И теперь, когда пламя потухло, на месте её сердца зияла обугленная пустота. «Зачем?» — пробормотала она. «Ларкспор обманул нас. Он обманом заставил нас делать за него грязную работу». Рома вздохнул и опустился на корточки. «Джульетта». «Джан Гутау не был ни в чём виноват, а я застрелила его». Она не слушала Рому. «И чего мы достигли?» «Только продолжили кровопролитие». «Не смей», — перебил он её. «Не смей расклеиваться, дорогая». «О чём он?» «С ней всё кончено. Она умерла». «Я застрелила его. Намеренно. Хладнокровно». Он не причинил мне вреда и просил пощады. Мы пошли на осознанный риск, чтобы спасти тысячи людей. Ты стреляла ради Алисы? Ради того, чтобы спасти невинную жизнь? Возьми себя в руки. Ну же. Джульетта сделала вдох. Сколько ещё людей погибнет на их пути к настоящему чудовищу? И чем она вообще отличается от тех убийц, которые скрываются сейчас в этом городе, и которых она пыталась остановить. Она поняла, что плачет, только когда слёзы закапали на её руку. В глазах Ромы отразилась тревога. Он попытался коснуться её. «Не надо», — выдавила из себя Джульетта, и дыхание её пресеклось. Она оттолкнула руку Ромы. «Мне не нужна твоя жалость». Рома тоже опустился на колени. «Это не жалость». сказал он. «Ты сделала правильный выбор». «Мы охотимся на чудовище, чтобы не дать ему опустошить город». Джульетта вытянула перед собой окровавленные руки. «Но я сама превратилась в чудовище». Когда он захотел коснуться её снова, она не остановила его. Он провёл большим пальцем по её щеке, вытирая слезу. Она уткнулась лицом в его грудь, и его руки обняли её». Знакомые, незнакомые, родные. «Чудовище не может скорбеть», — проговорил он, прижимаясь губами к её волосам. «А ты скорбишь?» — чуть слышно спросила она. Не было нужды уточнять, что она имеет в виду, ибо они оба видели сейчас тот взрыв, загубленные жизни, пролитую кровь. и «Я скорбел», — также тихо ответил он. Скорбел месяцы, годы, оставаясь за воротами кладбища. Но я не жалею, что выбрал тебя. Какой бы жестокой ты себя ни считала, твое сердце бьется ради твоих людей. Поэтому ты и застрелила его. Не потому, что ты безжалостна, а потому, что в твоей душе живет надежда. Джульетта подняла голову. Если Рома сейчас повернется хотя бы чуть-чуть, они окажутся нос к носу. «Я жалею о том, что мне пришлось выбирать», — продолжал он. Он говорил шёпотом, но, несмотря на окружающий шум и хаос, несмотря на вой сирен и крики полицейских, Джульетта ясно слышала каждое его слово. «Жалею о том, что кровная вражда заставила меня совершить это. Я сделал то, что должен был сделать, даже если это сделало меня чудовищем в твоих глазах. Эта вражда продолжает убивать». Но я всё равно не мог перестать любить тебя, даже когда мне казалось, что я ненавижу тебя. Любовь, любил, ненавидел, любовь. Джульетта отстранилась, но только затем, чтобы посмотреть Роме в глаза. Он не отвёл взгляда. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, думала она. Пожалуйста, не разрушай меня опять. «Ты больше не проведёшь меня», — продолжал он. «Ты теперь остаёшься всё той же неустрашимой девушкой, за которую я готов был отдать жизнь. Я сделал свой выбор, поверив в тебя. Сделай же свой выбор и ты. Ты продолжишь сражаться или сломаешься, рассыплешься на куски». Она всю жизнь делала и то, и другое. То сражалась, то начинала рассыпаться на куски. «Ответь мне сначала ты», — прошептала она. Рома напрягся. Он знал. Знал, о чём она хочет спросить. «Ты всё ещё любишь меня?» Рома закрыл глаза. Текли секунды, и Джульетте показалось, что она попыталась перепрыгнуть расселину, но не рассчитала, и теперь летит в тёмную бездну. Вниз, вниз, вниз. «Ты что?» «Не слушаешь меня, когда я говорю?» Дрогнувшим голосом спросил он. «Я люблю тебя. Я всегда тебя любил». Только что Джульетте казалось, что в её груди зияет пустота. Но нет. Её сердце было живо. «Рома Монтеков», — с жаром сказала она. Он вздрогнул, и в его глазах отразилась тревога. «Что?» «Я сейчас поцелую тебя». И стоя на коленях на пятачке травы возле твердыни коммунистов, на глазах у множества полицейских, под переплетением телефонных проводов, Джульетта обхватила лицо Ромы ладонями и поцеловала его в губы со всем пылом четырёх потерянных лет. «Прости меня», — прошептал он, когда они оторвались друг от друга. «Прости меня, Джульетта». Она так устала от ненависти, крови и мести и хотела одного — «Вот этого!» Обняв его, она положила подбородок ему на плечо и крепко прижала его к себе. Они вновь обрели друг друга, и её разум шептал. «Вот мы и снова вместе. Наконец. Я прощаю тебя», — тихо проговорила она. «И когда это закончится, когда чудовище будет мертво, и город снова станет нашим, Мы с тобой поговорим по-настоящему. Рома улыбнулся и поцеловал её в шею. Хорошо, я не против. А теперь… Джульетта разжала объятия. Нам нужно разыскать чудовище и убить его.